Глава п я т о На сей раз Илэ услышала приближение пса. Он поднимался медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, дышал тяжело и боль испытывал Райда. Боль сладкая, как патока, кленовый сироп, который доставляли из бакалейной лавки, покупки привозили раз в неделю. В картонных коробках и ила, пробираясь на кухню, садилась в уголочке. Ей нравилось смотреть на то, как кухарка эти короба распаковывает. Она движется с нарочитой неторопливостью, вскрывает крышку, вытаскивает банки с маринованными абрикосами, мешочки с тукатами, с засахаренными с л и в а м и и изюмом, к о т о р ы е взвешивает на домашних весах. Бакалейщик сидит за столом. Ему ставят тарелку с пирогом и широкую глиняную чашку. Он пьет чай и следит за кухаркой. Эти двое доверяют друг другу, но ритуал есть ритуал. Про ритуал сказала мама с усмешкой и еще добавила, что людям ритуалы важны. А псам зачем он сюда таскается? Прислал бы щенка своего, который и л о й ненавидит, но не тронет без приказа. С младшим она знает, как себя вести, а этот... Можно? спросил он, прежде чем войти, будто Илле могла запретить. Окно зачем открыла? Ребенка застудишь, проворчал он. Закрыл, остановился, сгорбившись, прижав руку к боку и задышал часто, поверхностно, а потом закашлялся и в воздухе запахло кровью. Псу было больно. и л а вжалась в пол. Она помнила, что свою боль они лечили чужой. Дайна приходила. Отдышавший сказал он: "Вы ведь знакомы, да?" и л а кивнула медленно. Она не была уверена, что псу нужен ответ, но злить его молчанием теперь, когда он и без того раздражен, не следовало. Знакомы. Что ж, это ничего не значит и вообще. Он медленно опустился на пол, а я вот хреново мне. и л а видела, догнать не успеет. Если вдруг решит, то схватить корзину и выбраться из чердака она сможет, отсидеться где-нибудь пока он разрыв цветы, они красивые, никто не верит, что они красивые. Ты видела когда-нибудь? и л а покачала головой. разрыв цветов она не видела э ш у а н мирный город и не город даже городок подобных ему на землях лозы сотни и сотни не воевали здесь не думали даже о войне разрыв цветы на площади высаживали сортовые тюльпаны и еще нарциссы крупные темно желтые или же белые и правильно тебе то оно ни к чему пес улегся на полу Райдо. Имя переломанное пополам, и сам он переломанный. Прекрасно это понимает мама Розы любила садовые чайные, с толстыми, словно н а в о щ е н н ы м и стеблями, с листьями глянцевыми, темно зелеными, как тот р е к л я т о е платье, которое присвоила Дайна с тугими бутонами, раскрывавшимися как-то сразу. Она давала кустам имена. И те отзывались на призыв ее, спешили радовать маму цветами, темно красными, как венозная кровь, или вот белыми хрупкими, розовыми, желтыми. Пережили ли розы войну? Почему-то раньше Ила о них не думала. Я по глупости нарвался. Пес лежал под т я н у в к о л е н и к груди, сунув сложенные ладони под щеку, глаза закрыл, улыбался. Кто улыбается, когда ему больно? Поле было зеленое такое поле яркое и еще васильки россыпью, ромашки опять же, ромашки пахнут хорошо. А я, я помню, удивился, почему запах их такой яркий, манящий, словно ромашковые духи над полем разлили. У меня от этого запаха голова кругом пошла. несколько лет войны от утромашки представляешь? нет, и л а не представляла. Она не хотела представлять себе его п о л е и слушать его тоже не хотела. Райдо. кислота на языке рвоты или слезы или мясо, которое испортилось и его швырнули и л а зная, что от голода она одурела настолько, что съест. быть может, сдохнет или сбежит. Если бы не цепи, она сбежала бы. Но и вот ч у я л же, что неладно с этим полем, а все одно сунулся, ромашек нарвать захотел. Не идиот ли? Идиот. Сам себе ответил пес. Помню, как з а ш е л е стело, будто змея по траве крадется. Я оборачиваюсь, а там и вправду змея, зеленая, о г р о м н ю щ а я с руку мою толщиной будет. Поднялась, раскачивается. Раскачивалась веревка на заднем дворе, привязали ее к столбу, а в веревку сунули папу, и ветер шевелил тело, от чего казалось, что папа еще жив. А наверху шар распускается, цветок такой желто-лиловый, как не знаю как что, красивый. Я на него пялился, веришь? Видел, как трещины идут и как иглы проступают, и как лопается он. Тоже видел. Мне говорят, что невозможно, что воображение. Но я-то знаю. Он замолчал, сглотнув слюну, и Ила мысленно пожелала псу подавиться. Пожелание не сбылось. И видел, как летят семена, да? Семена. Отец говорил, что живое священно, и в силу разума верил, и в то, что война, она где-то там, во вне, какая война в городе, где на площади высаживают сортовые тюльпаны. Себя уже в госпитале пришел, вытащили, сказали повезло. Нет, во м н е оно осталось, и вытащить его никак, но все равно повезло, живой же, еще немного живой. Он замолчал и молчал бесконечно долго, а Ила слушала, с р ы в а ю щ е е с я его дыхание, в котором явно слышался весьма характерный клекот. Легкие пса медленно заполнялись кровью, и ты ж и в а еще немного, а немного жизни. Он облизнул губы. Это уже много, много? Нет, достаточно. Правда, для чего? Ила не знала. Пес не уходил. Он не делал попыток приблизиться, не стонал, не проклинал, просто лежал, вытянув руки. Ладони его были некрасивыми, слишком широкими, загоревшими до черно, и на этой черноте выделялись белые рубцы. Он шевелил пальцами короткими, массивными, с квадратными ребристыми ногтями, и рубцы тоже шевелились, будто переползали. Пес вздыхал, ила чувствовала его боль. и не чувствовал а радости, хотя должна была. Она смотрела на руки пса, на шею его темную, на щетину светлых волос и на темную кожу под ними, на шрамы, на клетчатую ш е р с т я н у ю рубашку, рукава которой он закатал по с а м о й л о к т е на ноги и вязаные же носки. Он был неправильным. И когда появился тот молодой, и л а почти обрадовалась: р а й д а ты здесь?". Щенок, которого звали Натом, демонстративно не замечал Илы. Наверное, он надеялся, что, если не обращать на е е в н и м а н и е то она исчезнет. Как ты? Плохо. Это Ила могла бы сказать и сама, но не сказала, а лишь подвинула корзину поближе. о Троди, проснувшись от голоса пса, заворочилась, заморгала и, открыв рот, издало тонкий писк. Есть хочет. Райда встал на четвереньки. Надо покормить. Пусть она и кормит. Нет. Райда раздраженно оттолкнул руку щенка. Тот не обиделся, отступил, так чтобы держаться рядом, но не мешать. Доктор приехал. Пошли его. Знаешь куда? Райда ступал осторожно, но твердо. Знаю, буркнул Над. Вот и пошли. Вам плохо. Мне всегда плохо. А сегодня особенно. И что? Ничего. Нат нахохлился. Вам плохо, а вы тут торчите. Ага. р а й д а наклонился над корзиной, а у нее глаза серые. Ты заметил? Заметил. И родинки. Раз, два и три. Три на левой щеке, одна на правой. Круглые, выпуклые, словно бархатные. Ила, слюнявела п а л е ц ы пыталась их стереть. Еще раньше, когда родинки только-только появились и выглядели нарисованными, от Роди крутила головенка и хныкала, не давалась, а глаза и вправду серые. На самом деле у детей цвет глаз вполне может поменяться. Доверительно произнес Райда. Да, возможно, но какими бы н и сделались глаза от Роди, им никогда не быть истинно зелеными. Да и родинки вряд ли пропадут. Пойдем. Райда поднял корзину. Я о х р е н е т ь до чего не хочу с доктором встречаться. Он вечно н о р о в и т на п и ч к а т ь меня какой-нибудь гадостью. и л а не собиралась идти, но встала и над сверкнув глазами попятился, позволяя ей идти следом за псом, а может нарочно, оставаясь сзади, чтобы контролировать каждое движение и л ы ждал удара. Она бы ударила, наверное. ударил бы тем более, что спина пса широка я и такая удобная была рядом от этой спины пахло дымом, стиральным порошком и немного кровью. рубашка прилипла, натянулась. почему ступеньки такие узкие? проворчал Райда, цепляясь за перила, которые тоже были узкими и неудобными для него. ступеньки скрипели, перила шатались, и л ы ж е с тревогой следила. Не столько за п с о м сколько за корзиной уронит. Он держит крепко, пальцы вон стиснул до б е л и з н ы но рука дрожала мелко, предательски. Не бойся, сказал пес, оказавшись в коридоре. А кому сказал? Непонятно. Сейчас придем к доктору. Стал быть, пусть посмотрит, пусть скажет, что именно должен был сказать доктор. и л ы так и не узнала, потому что пес покачнулся вдруг, закашлялся и, прислонившись плечом к стене, медленно по этой стене съехал. Пусти! Нат оттолкнул ее не зло, но сильно, так что и л ы сама ударилась о стену спиной и с шипением осела. Райда! Пес мотнул головой. Он пытался встать и пальцы скребли ковровую дорожку, оставляя на грязной дорожке полосы следы. Спину выгибал. давился кашлем Райда я я сейчас я доктора Над вскочил и обернувшись к й л о б р о с и л только попробуй что-нибудь ему сделать Над Райда сумел открыть рот но этим именем подавился а может не именем но рвотой рвало кусками и красным месивом от которого исходил характерный запах крови Пёс отворачивался, вытирал губы рукавом, нос гибался в очередном приступе. Надже, переводя взгляд с него на и л ы должно быть, не доверяя ей окончательно и правильно, она бы тоже не поверила. Пятился, а потом повернулся и бегом бросился прочь. Щенок! С трудом выговорил пёс. Он отодвинул корзину, на которую тоже п о п а л рвоты. Но отродье грязи относилась с полнейшим равнодушием. Сейчас Райда отполз и сам пройдет. Ложь не пройдет. Ила слышала, как разворачиваются спирали побегов внутри пса. Она могла бы начертить сложный рисунок их, созданный тонкими белесыми корешками, которые пронизывали мышцы Райда, его легкие и печень и д о ж е л у д к а добрались. а следом за ними тоже б е л е с ы е в отсутствии солнечного света тянулись стебли и на них вызревали колючие шары семянок скоро уже треснут вот-вот и тогда пес умрет он уже почти умер захлебнулся кровью и ж е л ч ь ю и держится на одном упрямстве и еще на живом железе которого уже не хватает чтобы затянуть все раны ила подобралась к нему Она двигалась на четвереньках, потому что бок от удара о стенку болел, и плечо тоже, и страшно было, пожалуй, почти так же страшно, как переступать порог его комнаты. Пёс перевернулся на спину, а Ила села рядом и, заглянув в светло-серые с темным ободком глаза, сказала: «Я тебя ненавижу». А то он широко о с к а л и л с я и из носа поползли кровяные дорожки. Подбородок тоже был в крови, от чего улыбка его гляделась жуткой. Я Ила положила ладонь на грудь. Тонкая ткань рубахи промокла. Ила ощущала горячую кожу и ребра и сердце, которое еще держалось. Себя. Пёс закрыл глаза. Он не собирался ни звать на помощь, ни сопротивляться. Казалось, полностью смирившись с тем, что и сдохнет сейчас в присвоенном доме тот. п р е д а в ш и й старых хозяев и к новым относился с полным равнодушием, наверное, это было справедливо. Ненавижу, шепотом сказала Илле и, дотянувшись до рта, из которого воняло, вдохнула каплю силы, пальцы надавили на грудь, призывая разрыв цветок спокойствию, и тот откликнулся, замер, позволяя псу сделать вдох. Наверное, ему казалось, что облегчение. Это разновидность а г о н и и и вдохнул он глубоко, насколько хватило сил, а выдохнул резко, и на губах з а п у з ы р и л а с ь кровь. Ила усилила нажим второй рукой, быстро рисуя на грудной клетке пса знаки подчинения. Она не была уверена, что у нее получится, как не была уверена, что хочет, чтобы получилось. Но лоза замерла и отступила. Она погружалась в сон, зыбкий, ненадежный, которого хватит на несколько недель, хватит, а несколько недель хватит и в а чтобы решить, куда уйти. А, а ты, Райда открыл глаза, ненавижу, разговариваешь. Он схватил за руку и держал, не позволяя отстраниться, разговариваешь ты. Это хорошо. И кольцо, сжимавшее горло, запрещавшее Иле говорить, пропало. Я, ты, тебя зовут Ила, я знаю, а для нее мы еще имя не придумали, но придумаем. Хочу, знаю, но если надо, ты говори. Он облизал губы и искривился. Не замолкай, ладно? Хочу, чтобы ты сдох, все вы сдохли, это да. Это бывает. Райда погладил ее пальцами свою щеку, гладкую и влажную. Скажи еще что-нибудь. Ты сдохнешь, конечно, когда-нибудь. Но вообще я хочу до весны дотянуть. Как ты думаешь, получится до весны? У самого нет, но если и л а поможет, он теперь знает, что и л а способна помочь и гнать не станет до весны. А весной леса ж и в у т и у нее появится выбор, получится. Оскалился Райда и попытался сесть. Замечательно. Говорят, здесь яблони цветут красиво. Альва отпрянула, едва заслышала шаги Ната. щ е н о к спешил, тянул доктора за руку, а показалось, что еще немного и зашиворот схватит ничтожного этого человечка. которому явно было неуютно, что в доме, что рядом с Натом. Он же р а с т р е в о ж е н н ы й почти перекинувшийся и в правду выглядел грозно. т о п о р щ и л и с и г л ы в волосах, левая щека покрылась чешуей, а на руках прорезались когти. И сам он сгорбился, сделавшись шире в плечах, будто бы плечи эти тянули его к земле. От Ната пахло злостью, и Райда знал, что злиться щенок вовсе не на Альву. которая благоразумно попятилась, не забыв однако прихватить корзину, отступала она очень медленно. Что здесь происходит? визгливо поинтересовался доктор, которого отпустили. Он и сам отпрянул, заслонившись от н а т о к о ф р о м Ничего. У Райда получилось сесть. Кажется, он и встать бы смог, но пока предпочитал не рисковать, потому как если вдруг поведет... Если вдруг легкость, которую он испытывал, окажется обманом, то Сната останется силой в п о с т е л ь уложить, а лежать Райда не хотел ни в коридоре, ни в постели. Уже ничего, ему плохо. н а т и говорил то с трудом, клыки мешали, да тяжелевшая, вытянувшаяся челюсть, от чего речь его сделалась неразборчивой, глухой. Мне уже хорошо. Райда все-таки поднялся, опираясь на стену, а так отравился. С кем не бывает. Вас рвало кровью. Доктор указал на пол. Это значит, что процесс вошел в заключительную стадию. Альва беззвучно скрылась на чердаке. Вот ведь. А почти получилось уговорить ее спуститься. Слушай, Райда, снял рубаху. Во-первых, она была грязной и воняла, а во-вторых, ему хотелось увидеть свой живот, на котором он до сих пор ощущал отпечаток ладони. Отпечаток был холодным, и холод от него просачивался внутрь Райда, растекался по крови, очищая эту самую кровь. Боль и та отступила, а он, оказывается, забыл уже, как это хорошо, когда не больно. Слушай. повторил он с удовольствием, отмечая, что пальцы обрели прежнюю подвижность, и голова не кружится, и вообще он почти здоров. Скажи, откуда вообще это странное желание взялось? Какое? Похоронить меня? Над подобрался ближе, почти уткнулся носом в живот. Чует? Конечно, чует. А тальвы все еще пахнет осенним лесом, тем, который пропитан. блеклыми туманами и лиловыми дымами, б р о д я ч и й паутины, сосновой смолой и запах этот остался на р а й д а х о р о ш о ему нравится. Что она сделала? Над потёр щеку и чешуя поблекла, превращаясь в серебристые капли живого железа. Ты теперь здоров, да? Нет, но забудь. Забывать Над не был намерен. И на ч е р д а ч н у ю лестницу уставился долгим задумчивым взглядом. Ты более здоров, чем раньше, произнес Нат, обвиняющий, и доктор, который собирался было что-то сказать, наверняка важное, существенное про опыт свой немалый, каковой однозначно утверждал, что Райда пришла пора умереть, замолчал. Намного более. Райда кивнул, с этим он не собирался спорить. Нет, в груди еще клокотало, и каждый вдох давался с немалым трудом, и живот к р у т и л о со страшной силой, и вообще мир кружился, раскачивался. Но к предвечной ж и л е этот мир был многообразный, яркий. И Райда, присев на корточки, трогал ворсистую поверхность ковра, наслаждаясь этим прикосновением и тем, что пальцы чувствовали и жесткость ворса, и пыль на нем. И стены неровные под бумажными обоями, и сами эти обои гладкие, со вдавленным рисунком. Он вдыхал их запах и запах дерева, старой рамы и паркет, который давно уже не натирали мастикой, вернувшееся обоняние. А Райда не замечал, насколько боль его притупляла. Рассказала ему о многом, о том, что Над снова лазил на к о н ю ш н е и еще на кухню заглядывал. Где верно стащил пирожок? Пирожок был с кислой капустой и яйцом. О том, что козу он кормил хлебом и его аромат прилип к ладоням, как и кисловатый запах козы. О том, что доктор курил трубку с темным шерским табаком и коньяк пил немного, не то для храбрости, не то от нервов. Что ж, человек отвел взгляд и очки поправил. Если в моих услугах не нуждаются, то я... Нат вас проводит. Нату не хотелось уходить. Наверное, он до конца так и не поверил в это чудесное выздоровление, но ослушаться прямого приказа не посмел. Шел, оглядывался, едва не споткнулся на лестнице. И дайну позови, крикнул Райда, поднимая из м а р а н н у ю рубаху. Пусть приберется здесь и вообще пусть приберется. Запах пыли и копоти теперь ощущался резко. о т д а й н ы в о н я л о спиртом и ландышами, и запах был настолько резким, едким, что Райда зажал нос. Не подходите, попросил он, нанося тем самым очередное смертельное оскорбление. На будущее, пожалуйста, не пользуйтесь этими духами больше. У меня обоняние тонкое. Райда распахнул окно, впуская ледяной ветер. А на стекле-то сыпь дождя, в которой тают остатки ледяного узора, стало быть зима близко подобралась, а он и не заметил. Чудо какое! Проведя ладонью по влажному подоконнику, Райда с немалым наслаждением вытер лицо. Холодная вода с запахом стекла и металла и дерева еще. Небо серво в промоинах. Полумесяца, который висит низко над самой крышей. Едва ли не заслоняя собой солнце, оно то напротив сделалось крохотным, с м ы ш и н ы й зрачок. Райда сделал глубокий вдох, медленный, с наслаждением, ощущая, как расправляются ребра, а с ними растягиваются мешки легких, продранных, но уже зарастающие. Это все, что вы хотели? – спросила Дайна скрипучим голосом, недовольно. И кажется, надо бы извиниться, но к безне д первородное и з в и н е н и я он только-только ожил, а жизни этой слишком мало осталось, чтобы тратить ее на хороводы хороших манер. Нет, не все. Кажется, я просил, чтобы в доме навели порядок. Я, вы. Подбородки Дайны мелко затряслись, но очередную обиду она проглотила. Райд а ж е вяло подумал, что будет смешно, если именно сейчас разобиженная экономка с ы п н е т в бульон к р ы с и н о г о я д у не осмелится. Это из тех, которые ненавидят т и х и и с п о д в о л ь никогда не переступая черту закона. Другое дело, что в этой черте многое наворотить можно. Вот Альва могла бы, но Альва понимает, что ей некуда идти, не зимой. А значит, у них обоих появился шанс до треклятой весны без д н а в времени три с половиной месяца, если по календарю. Я не в состоянии убрать весь дом в одиночку. Наконец произнесла Дайна. Говорила она сдержанно, но рыжеватые брови, которые Дайна подкрашивала угольным карандашом, сдвинулись. Такого подвига я от вас не жду. Райда глотал холодный воздух и дождь спил, слизывая капли с губ, наслаждаясь вкусом этой воды. Отправляйтесь в город, наймите кого-нибудь, чтобы убрали, чтобы убирали постоянно. Он отошел от окна. Видите, Райда провел пальцем по каминной полке и палец этот экономки продемонстрировал. Это к весне мы зарастем так, что не откопают. Кого нанять? Мужчин, женщин, проклятие! Вы беретесь, вы беретесь домом управлять, так управляете, а не спрашиваете меня, кого нанимать, да кого угодно, лишь бы порядок был. Вы, вы на меня кричите? Дайна всхлипнула. Я, я так стараюсь, я для вас, для меня и для себя. Райда ненавидел женские слезы. Кажется, я за с т а р а н и е вам плачу, верно? Проклятие. Такой день, когда ему почти и не больно, когда он почти живой уже, а она тут плачет. Из чего спрашивается? Разве он просил что-то, чего не должен был? Послушайте, он вытер руку о штаны, которые сами по себе не отличались чистотой, а потому особого ущерба не претерпели. Мне жаль, если я вас обидел. Мне казалось, что вы к моему характеру привыкли. Вам больно? Дайна вновь всхлипнула и часто заморгала влажными ресницами. Мне не больно, мне грязно. Где? Везде, Дайна. Райда проглотил рык. Я понимаю, что в одиночку вы не способны у п р а в и т ь с я с домом, но я не понимаю, что мешает вам обратиться в агентство. Пусть пришлют горничных и лакеев, и кто еще там нужен? Она прикусила губу. Стоит. теребит фартук и слеза по щеке ползет, а ведь молоденькая. раньше Райдо плевать было бы на то, сколько ей лет, точно молоденькая, чуть за двадцать и уже экономка. он, конечно, не великий специалист по прислуге, ей у матушка занималась, как и прочим домашним хозяйством, но Райдо думал, что экономкой должна быть женщина в возрасте. и платье это из темно-красной шерсти. явно перешитое, расширенное. Экономки носят платья скучные, из черной л и с а р ж и из серого л и сукна, позволяя себе единственным украшением кружевной воротничок. Воротничок имелся, кружевной, кокетливый, заколотый на горле круглой брошью к а м е й К нему широкие манжеты, накрахмаленные до хруста и вставки на рукавах. И, кажется, Райда догадывался для чего. Точнее сказать, для кого было выбрано именно это платье, обнажающее и круглые плечи, и н а л и т у ю грудь? Он потер переносиц, у чувствуя, как наваливается усталость. Вы достались мне вместе с домом. Я не стал вникать в детали. Он повернулся к Дайне, разглядывая ее, с удивлением подмечая т о ч его не видел раньше. Я не спрашивал вас ни о том, сколь долго вы занимались ею должность, ни о рекомендациях, которые могли бы подтвердить ваши слова. Золотистая пудра на плечах, рисованный румянец, помада гладкая, красная, взгляд этот с повалокой и пальчики с аккуратно п о д п и л е н н ы м и ноготками, сами руки белые ухоженные. Я бы не хотел вас увольнять. Увольнять вы вы не можете меня уволить. Могу, ответил Райда, глядя в синие глаза. Вот такая я скотина. Но мне бы и вправду не хотелось. Она прижала руки к груди и горестно вздохнула. Видите ли, Дайна, Райда отвел взгляд от этой груди. Я надеюсь, что вы все же вспомните о ваших обязанностях и займётесь домом. Да? Взмах ресниц и губы бантиком. Да, Дайна. Он отвернулся. Есть одно обстоятельство, непреодолимые, так сказать, силы. Дело в том, что женщины меня не интересуют. Да? Удивление в ее голосе было искренним. Мужчины, впрочем, тоже. На всякий случай уточнил Райда. Болен я, Дайна, если вы не заметили. И сейчас, и сейчас, Райда произнес это с чувством огромного удовлетворения, впервые, пожалуй, радуясь своей болезни. Поэтому будьте любезны, перенаправьте вашу энергию в более благодарное русло. Вы, вы на что намекаете? Оскорбленная невинность. Впрочем, Райда был уверен, что невинностью здесь и не пахло, а оскорбление было наигранным. Я прямо говорю, оставьте меня в покое и займитесь тем, за что я плачу. В противном случае я вас уволю. И поскольку раздражение, что женщина э т о своим упрямством отняла у него четверть часа чудеснейшей жизни, в которой нет б о л и было велико, Райд добавил без рекомендаций. Дай напротив опасений, не стала ни в обморок падать, ни в слезы ударяться. она присела в реверансе, продемонстрировав обильную грудь, которая с этой позиции выглядела еще более обильной и пышной, и спросила сухо: "Могу идти? Конечно. Разве я вас задерживаю?". Дверь она прикрыла аккуратно, но ее злость, даже не злость, но гнев, с трудом сдерживаемый. Выдавали каблучки, которые цокали по паркету громко. Точно хотя бы эта к о й м е л о ч ь ю дайна желала хозяину досадить, а девчонку он так и не покормил и имени выбрал. Ладно, без имени она как ни будь до да проживет, но молоко. И Райда широко зевнув спать хотелось неимоверно, вытащил из гардеробного шкафа рубашку мятую, но хотя бы чистую. Пусти пахнущую с ы р о с т ь ю на кухню за молоком он спустится, а потом поднимется на чердак, чтобы сказать: слушай, я тут подумал, а давай назовем ее Хильденбранд. Альва только фыркнет, а спустя два дня в доме объявится шериф.